Глава 17. Немного спустя, и они ушли из кофейни. Молча, бесцельно, брели по городу. Уходящий день бросал на них последние отблески. «А что, если мы сами виноваты в том, что наши братья несчастны?» — сказал вдруг Акахша и засмеялся своим обычным мягким, слегка грустным смехом, который так мало соответствовал его облику. «Безусловно, не наша вина, что люди живут плохо. А между тем у меня всегда такое чувство, что и мы в этом отчасти виноваты. Эта мысль не выходит у меня из головы». После небольшой паузы он добавил, «Я думаю, если мы не покажем другим, что надо предпринять, чтобы лучше жить, это будет наша вина». Эти слова он произнес почти смущенным тоном. «Вот что я тебе скажу, дружок». Амар, в свою очередь, улыбнулся. Уже спустилась ночь. Темный мягкий туман расплывался в воздухе, повисал между домами, прохожими предметами, которые словно удалялись по мере приближения к ним. Акаша, улыбаясь, повернулся к Амару и сказал, что ж получается, что нашей стране нечего было ждать от своих сынов. Ткач порылся в одном кармане, потом в другом, и сказал с горечью, которая противоречила веселому тону его слов. «Не найдется ли у тебя сигаретки? Или хоть чего-нибудь покурить? Пусть будет отрава». Амар с некоторого времени привыкал курить, но делал это тайком. Он покупал у разносчика всего по две-три сигареты, и теперь у него еще лежала одна в кармане, Куртки. Он осторожно вытащил ее оттуда и передал Акаше. Тот взял ее, чиркнул спичкой, задымил, и облако дыма окутало его лицо. «Как же это так? Стране нечего ждать от своих граждан!» — воскликнул Амар. Акаша сделал неопределенный жест в воздухе. «Так уж получается. Ей действительно не приходится ждать многого от них». И этот бесконечно добрый, отзывчивый человек добавил чего-нибудь значительного. — У тебя должны быть основания, чтобы так думать и так говорить. Ткач перебил мальчика. — Основания? Ты думаешь, что они еще существуют? — А почему бы и не существовать? — возразил Амар. Глаза Акаши заблестели в темноте, и раздался его хрипловатый, чуть насмешливый голос. «Я обошел всю страну», — говорил со многими людьми, — «и что же, о чем они думают?» «Вот об этом-то я их и спрашивал. Что делаете? Как проводите время?» И то, что они отвечали, не может быть названо ни объяснением, ни даже попыткой к нему. Спустя мгновение он продолжал. «Именно теперь надо бы постранствовать и попытаться узнать, «Что эти люди думают?» Красная точка сигареты заплясала перед его лицом. «Какое наслаждение курить настоящую сигарету!» — вздохнул он. «Вдыхаешь дым и погружаешься в священный покой. Взмахни рукой, и вот у тебя в руке оружие, огонь, мелькающий в воздухе. Ах, если бы у всех было настоящее оружие!» «Для чего?» — спросил Амар и горло у него сжалось. Для чего всем оружие? — Всегда приятно иметь настоящее оружие, — ответил ткач. Акаша сильно затянулся сигаретой, остановился и в полголоса сказал. — Иной раз мне кажется, что было бы просто замечательно, если бы все имели оружие. Дальше они шли молча в темноте. Город затихал, готовясь к длительному ночному отдыху. И только слышны были шаги, повсюду шаги. Везде этот повторяющийся звук, из улицы в улицу, в мягкой ласке ночного воздуха. Улица, по которой они шли, упиралась в ярко освещенное кафе. Казалось, оно наполнено солнцем. «Спокойной ночи, братец», — сказал Акаша. «Спокойной ночи».